Голова четырнадцатая. К черту прошлое. «Кажется, это привет из полян», — дрожащим голосом произнес я. Лицо Конральда было перекошено, рот раскрыт, а посиневший язык вывалился наружу. Взлохмаченные волосы, склеенные кровью, торчали во все стороны. Прикоснуться к этому мне не давало странное чувство вины. «Убери», — попросил я, встав так, чтобы голову не было видно проходившим мимо людям, но было поздно. Пожалуйста, пока никто не увидел. Что это? Что случилось? Это голова? Голова чья? Убили. Да кто это? Леверу по с трудом удалось запихнуть голову Конрольда обратно в мешок, но от людей скрыть это не удалось, и через час уже весь рассвет знал, что чья-то голова валялась в пыли возле дома правителя Бавлера. Вместо того, чтобы передохнуть после не самого простого сидения над журналами, так и не получив ничего толкового, я приобрел новую головную боль, и устранить ее мне пока что никто не мог помочь. Сперва пришел Аврон, затем прибежала Фелида, буквально следом за моим помощником. Его я отправил искать Онию, потому что фактически обезглавленный рассвет мог запросто встать этим же днем. Именно, что не восстать, а попросту остановиться, когда не удастся распределять поставки леса, кирпича и щебня, когда новые места никто не будет определять. Думаешь, девица справится? «И что ты ей скажешь насчет отца?» Первым делом поинтересовалась сестра, хотя она точно знала, в чем дело. «Можно не прямо сейчас вешать на меня эти сложности? Одна Они не создаст проблем, в отличие от Рассвета, который выглядят теперь как улей, в котором все пережалили друг друга». «Что, чтение журналов пошло тебе на пользу?» С легким удивлением спросила Фелида. «Рада. Твой словарный запас становится все больше и больше, с каждым днем». «Не разговаривай со мной, как с умственно отсталым». Я выдохнул. — Если бы твоя память была в порядке, то не было бы таких шуток с моей стороны. С небывалой прямотой заявила сестра. — Я тебе уже даже притащила эти журналы в надежде на то, что память вернется. — Ты знала, что в могиле что-то есть? Ну, кроме тел, само собой. Смягчил я первоначально гневный порыв. — Не знала, но по виду предположила, что чего-то не так давно закапывали. — Без тени оправданий заявила сестра. — Так что это нечаянная радость как и голова конрольда помедлив ответил я с чего вдруг кому помешал наш старый наемник полюбопытствовала сестра глядя на голову которую мы притащили в мою комнату и нового места временно сохранить ее не предполагалось он ушел в поляны чтобы прибить неогона очевидно ответил я и судя по всему попытка его была крайне неудачной черт вспыхнула сестра в этот момент дверь распахнулась и в комнату влетел перт Запыхавшийся, точно пробежал минимум от Валема. «Все не слава богам!» — громогласно выдал он, увидев голову. «Бавлер, только прошу, никаких резких решений!» «Каких, например?» — я устало посмотрел на него. «Ты ждешь, что я отправлю на убой рассвет, чтобы взять штурмом поляны?» «Не знаю, но что-то в этом роде...» Вдруг осекся перт и с сомнением посмотрел на меня. «А ты не собираешься ничего такого предпринимать?» «Пока не собирался...» «Я посмотрел прямо на командира». «И должен признать, не отмел в сторону ни один из силовых вариантов. Вплоть до полноценного военного похода. Только не предполагаю, что сейчас, при наличии в нашей армии лишь пары-тройки камнеметных машин, осада полян возможна. Даже ради мести за смерть Конральда. «Но ведь ты не знаешь, кто его убил», — рассудительно заключил Перт. «Нельзя так резко осуждать сторону, даже если они находятся по другую сторону баррикад». «Не знаю, прямых доказательств нет», — согласился я. Надо найти того, кто принес этот мешок. Собаки помогут. У нас есть несколько ищеек. Быстро ответил командующий. Я кивнул, соглашаясь на действие. Найти, обнаружить, привести ко мне. Не убивать, но и собак не останавливать, если вцепятся. Сразу не останавливать. Поправил я и глянул на Перта. Действуй на свое усмотрение. Запугивать людей тоже не стоит. Хорошо. Тот кивнул лишь, когда я закончил. Похоже, его устроила только последняя фраза. Он вытянулся, бодро опустил подбородок, и лицо его просветлело. Похоже, что радости у него было тем больше, чем более мирно мы существовали. Даже если ответственность за смерть новых солдат я бы взял на себя. Мы в любом случае не можем начинать наступление на поляны. Даже если бы не огонь был виновен во всем. Начал я, глядя на сестру. Давай серьезно, он просто мелкий ублюдок, и не более. Зато с влиянием, которого у тебя пока нет. Не скажи, прищурился я. У нас есть земли. Но не влияние. Пакшин пишет тебе письма, в которых зовет к себе, а ты не знаешь даже, ловушка это или приглашение. Хотя на 99% первое. У тебя нет влияния, пока жены деревенских старост пытаются тебя убить или похитить. Его нет, пока у тебя в совете заседают шпионы. Может, для простых людей вся эта компания особого смысла не имеет. Какая им разница, кто где заседает? Кто на самом деле Варда? Почему Аталак так поступил, поддавшись на уговоры супруги, по личным убеждениям или из-за подкупа. Пока она с жаром говорила, я слушал ее оценку своей деятельности. И она звучала более подробно, более долгосрочно в прогнозе, но совершенно уничижительно. Если простые люди могли радоваться даже тому, что у них есть работа, еда и кровь над головой, а мне не приходилось контролировать даже пленных, прихваченных в боях в заречье, то Фели досмотрела сквозь это все, и на ум мне приходили иные факты, которые уже не могли характеризовать положительно ни меня, ни рассвет. — Ты обратил внимание, что непосредственно в столицу поток желающих переселиться за зиму иссяк? Те крохи, которые сейчас прибывают, сюда мелочи. Ты же понимаешь, что десять к десяти — это удвоение, а десять 10 к сотне — лишь десятая часть? — продолжила сестра. — Понимаю. Я уже думал над этим. — Как привлечь еще людей? — Ты нарочно пытаешься увести разговор от полян? — рассердился я. — Конечно. Иначе рано или поздно ты выведешь к тому, что поляны надо захватить, как и Артую. Нет, не выведу. Ты не знаешь, о чем я сейчас думаю. Если бы я не была твоей сестрой... Начала Фелида. Когда ты была моей сестрой? На нашей встрече? Когда я получил новое имя? Я даже привстал. Ты была сестрой Артема. Ты знала и помнишь Артема. Разве он бродил по этим землям? Искал людей, и строил сам первое жилище рассвета? Я чувствовал, как горит мое лицо. Но остановиться уже не мог. «Может быть, оно к лучшему, что я не могу вспомнить, что было раньше? Может, к черту прошлое? Оставить его надо там, где ему самое место». И затих, не найдя больше слов. Кажется, мое природное красноречие начинало иссякать. Но и того, что было сказано, хватило, чтобы сестра приубавила свой пыл. «Ну, хотя бы сломя голову, ты никуда не рвешься, как с Артуей. А ты будто бы общалась с Иерипоном». Я искоса посмотрел на нее, потом на голову Конральда, потом на раскрытые журналы. «Только он и мог тебе такого наговорить, что я сломя голову намерен похоронить пару сотен человек, чтобы перерезать себе кусок земли с деревнями. Мне проще в леса уйти, если мне понадобится именно новая деревня. А вот Артуя — это больше политический момент и экономический. Да и ситуация у нас постоянно меняется». «Хорошо», — медленно проговорила Фелида. — Допустим, я поверю, что ты и правда остыл после захвата за Заречья. Не рвешься мстить за Конральда, хотя я бы вот отомстила. Конральд шел убивать не огона. Кого мне отправить делать то же самое? Более опытного и умелого, но относительно бесполезного в рассвете. Озвучил я перед сестрой дилемму. У меня нет таких людей, представляешь? Мне нужны все до единого. Мужчины, чтобы пахать и строить, не обязательно воевать. Дети, чтобы следить за стадами и помогать в уборке урожая. Женщины, способные поддерживать порядок в каждом селении и каждом доме. Кто не обладает силой, то обладает умом. Или хотя бы одной рукой, которая может что-то придержать и помочь. Поэтому нет, я никого не буду отправлять в место, которое уже погубило Торлина, Миолина и Конрольда. Закончил я, и тяжело дыша опустился на стул. Лицо Фелида имело неопределенное выражение, как обычно бывает, когда человек не может решить, Какую эмоцию на нем отразить? Справившись с собой, она все же улыбнулась. — Ладно, братишка, не удалось мне тебя провести. — Что? — возмутился я и ткнул пальцем в голову Конрада. — После вот этого ты еще намереваешься провокации устраивать? — Ничуть. Простая, самая обычная проверка не более того. — Постаралась успокоить меня сестра. — Я очень рада тому, что ты действительно не собираешься прямо сейчас устраивать ничего из списка безумных поступков. Ты говоришь так, будто писала вот этот журнал. Буркнул я, захлопнув хронологию первой эры. Кстати, может нам тоже летопись устроить? Попроси Ерепона. Он, большей частью, только и делает, что думает, а мог бы руками полезное творить, предложила сестра. А что касается нападения на поляны или на Артую, рано об этом говорить. Ты знаешь, что близ Пакшена находятся лагеря. Я не готов рисковать армиями, и я уже это говорил. Но я подумаю, что можно устроить, когда сам встречусь с правителем этого селения. То же самое будет и с кралями, но не с полянами. Не агона надо устранить, но другим способом. Что ты хочешь сделать?» Я пожевал губу, прикидывая порядок действий у себя в голове, и когда пазл сложился, откинулся на спинку стула. «Сперва я выясню ситуацию на нашем северо-востоке. Этелион, которого, по словам Варда, третируют все, кому не лень, не должен оставаться пешкой Пакшина. Проверим, не имеет ли он отношения к захваченным деревням. Если бы не имел, он бы уже давно вылетел из города. Как только все прояснится, попробуем наладить отношения с Кралями. Зачем тебе это нужно? Чтобы подобраться поближе к Пакшину, раз. Получить власть над всей рекой Кралей, два. Перетащить под свою власть Этелиона, три. Даже не знаю, что из этого всего важнее. Если бы все упиралось в одного конкретного человека, так достаточно было бы просто переговорить с ним. Но, боюсь, как только в Пакшине узнают о нашем визите... — Братец, хватит предположений. — Оборвала меня Фелида. На твоем месте я бы переговорила с ирипоном Не хочу. — Отрезал я. — Он дуется на меня и не намерен давать советов. — Это ты на него дуешься. Пошли за ним. — Нет. Во всяком случае, не сейчас. «Выключи ребенка, или я сама приведу и репу на по твою душу, Бавлер». Тут она прищурилась и совершенно изменилась в лице. Оно стало ехидным, точно она придумала какую-то гадость. «Или могу называть тебя Артемом, по крайней мере, пока никто нас не слышит». Да я и замолчал, потому что обижаться на сестру было глупо. Разве я только что не думал о том, что прошлое надо отпустить? По крайней мере, то, что было связано непосредственно со мной». Всемирное прошлое отпустить сложно, мы живем в том, что пришло после него, и с этим приходится считаться. Так и на Иерепона Дуца, а в том, что я на него дуюсь, сестра была совершенно права, было до нельзя глупо. Ситуация изменилась кардинально, и требовалось прямо сейчас принять новое решение, чтобы не упустить момент. Стоит только задуматься, пустить ситуацию на самотек, и о любом контроле можно сразу же забыть, я этого не хотел. — Я прям вижу, как тебя ломает Бавлер, — насмешливо заявила Фелида. Не думала, что ты вдруг сделался таким ханжой, что тебя и обидеть нельзя. Слово против. Я пошла за Эрипоном, и не вздумай тут ничего устроить. — Да что ты как с маленьким, — возмутился я окончательно. — Не торопись, знаешь, я лучше пообедать схожу. Вышли мы одновременно, да и вернулись обратно тоже практически минуту в минуту. Возле двери топтался Аврон, который явно спешил доложить новости про Онию. Девушку он нашел, и она правда была в рассвете, только забралась на самую окраину, аж за рынок, где стоял последний ряд домов. С его слов проблем девушка не испытывала, но я почувствовал, что в текущей обстановке к ней стоит зайти. Позже. — Твоя сестра сказала, — начал Ирипун, когда мы с Фелидой оказались у меня, — что кто-то оставил тебе послание. Вижу теперь, что дела обстоят не лучшим образом. Дозревает скандал? Нет, едва ли. Я подозреваю не Агона. У нас с ним и так натянуты отношения. Ты не намерен принимать никаких необдуманных решений? Строго уточнил Ирипон. Если бы намеревался, я бы никого не звал, а просто что-либо сделал. Причем уже сделал бы, а пока нет. Как бы не жалел о том, что Конрольда больше нет с нами. Пока надо решить вопрос с его телом. — Голова есть, но для погребения не помешало бы и тело найти. Если же убийцы помимо устрашения сделали что-либо с телом, то такое нельзя проглотить. — ирипон послушай. — Вместо меня начала говорить сестра. — Перд заявил, что не будет направлять войска в том случае, если не будет серьезной угрозы. — Вы двое, кажется, не очень хорошо понимаете текущую ситуацию. — Голова Конральда это очень многозначный подарок, — говорил Ирипун с очень серьезным лицом, которое заставило меня вздрогнуть сильнее, чем огромные волки, ящерицы и ямы со скелетами вместе взятые. — Это не только намек, что не огонь силен, не только посылка непосредственно самому Бавлеру, это еще и проверка всего рассвета, как себя поведут люди как отреагирует правитель что он предпримет проблема этого варварского действа в том что отвечать на него нужно тоже варварски а мы сделать этого практически не можем по следам пустили и собак ответил я в собаках я всегда уверен согласился с нашим методом решения проблемы ирипон однако этого недостаточно Даже если курьер не агона настолько глуп, что не использовал никаких смесей, чтобы сбить собак со следа изначально, например, держит в кармане толченый лист рустики или молотый перец, который лучше всего раздобыть на кухне в любой из наших деревень. Не хочешь ли ты, Бавлер, дополнить поиски, усилив команду не только собаками, но еще и людьми, которые пройдутся по запасам на кухнях? И проверят, не пропал ли где перец. Делал на пару часов, но упростит задачу. Я кивнул Фелити, и та пропала из виду, отправившись искать Аврона. Мы с Ирипоном остались наедине, и старик тут же замолчал, точно внезапно решил, что ему нечего говорить. — Поскольку ты мой советник, — начал я издалека, и раньше я также был под твоим началом, не вижу смысла с тобой ругаться и спорить. Я обещаю тебе, что Артуи войдет в состав Рассвета только мирным путем. Это я уже практически пообещал Перту. Людям Рассвета не нужно волноваться из-за новой бойни. Хорошо. Ирипон произнес единственное слово и замолчал. Я едва удержался от того, чтобы не вставить сюда еще какой-либо комментарий, но все же удержался. Это разумное решение, которое я ценю. Ты обдумал и сделал выбор в пользу людей, но не собственных амбиций. Кто знает, может в будущем они помогут тебе, твои скрытые сейчас желания, воплотить в жизнь кратно. Он шумно вздохнул и посмотрел в окно. Я подошел к нему и встал рядом. Даже с такой высоты они уже кажутся муравьями, — добавил старик. Люди, что проходили под нами вдоль улицы, были маленькими. Но уж точно не муравьями. Я четко видел, как они поворачивали головы в сторону входа в дом, где раньше лежал мешок с головой Конральда. Общего испуга не было, но любопытство явно было нездоровым. — Он принесет тебе проблем, если не отреагировать правильно. Выдержав паузу, заявил ирипон одним лишь наклоном головы указав на то, что осталось от наемника. — Твои действия. — Доказать вину не агона. Это ты сделаешь, если найдешь того, кто принес голову. Не найдешь, придется кого-то отправить в поляны, чтобы искать другие подтверждения. А это все чревато. Сам понимаешь, там теперь втройне опаснее. И раньше было проблематично, а после того, как туда заявился Торлин, а затем и Конральд, людям там вообще житья нет. Предлагаю на въезде в бережок приказать постовым спрашивать, откуда люди идут. Если из полян, выяснять все, что можно. И Рипун помолчал еще немного, словно прикидывая варианты последствий для рассвета. Людей надо успокоить. Думаю, они прекрасно помнят покушение на тебя. Так что ты вполне можешь сказать им правду, что Конрольд вместе с кем-нибудь еще искал врагов рассвета, и пострадал за правое дело. И хорошо бы еще найти кого-то, кто его принес. И после расспросов прилюдно наказать. Потому что это будет первый враг нашего государства, который устроил агрессию на виду у многих жителей. Используй это. Настрой жителей?» «Уточнил я». «Да, у нас складываются прекрасные обстоятельства». Мы начинаем добывать собственный металл. У нас имеются по-прежнему огромные запасы древесины. Почему бы не заняться конструированием осадных машин? Массивных для селений и небольших для обороны. Вспомогательных для сопровождения. Полагаю, у нас есть возможности приобрести лошадей в других селениях. Так что, создав осадную технику в нужном количестве, Продолжал ирипон а я удивлялся, как это он до сих пор не скатился в мечтательный тон. «Мы можем направить их в сторону полян. Пригрозив смести их с лица земли, мы получим нужный эффект. Но...» Я прямо-таки ждал, когда он скажет это «но». В правлении даже небольшим селением не может быть однозначно правильных решений. Всегда будут недовольные, всегда будут пострадавшие. Если твоим решением довольны все, значит в скором времени все будут недовольны. Но для этого потребуется не меньше месяца или даже двух. Ты должен понимать, что сейчас, когда пакшен для нас является значительной угрозой, тянуть ты не имеешь никакого права, а заняться собственным населением тебе придется лично, примером втягивая людей в работу. Угу, «Угу, живо ответил я, — «у меня есть кое-какие мысли насчет распределения вражеских сил, чтобы не грозили нам так сильно. Надо только найти человека, который принес голову».